Третье. Кто не любит родственников? Юся. Моя сестренка скромно потупилась и квернула носочком пол. Знакомься, это папа, он с нами жить будет. Я открыла рот и закрыла. И открыла, желая высказать все, что думаю по поводу внезапно обретенных папаш сомнительного вида. Но наткнулась на умоляющий взгляд сестрицы и вздохнула. Папа, стало быть. Нет, ее папеньку я помнила распрекрасно. В детской памяти моей почему-то отложилась не внешность, но весьма характерный запах каленого железа. А еще колючесть бороды и громкий голос, от которого хотелось спрятаться под кровать. «Юсенька!» – воскликнул гном преувеличенно бодро. «Выросла-то как выросла!» «Ага, я огляделась. А день-то хороший. Солнышко вот выглянуло. Даром, что второй день, как осень на дворе» а оно припекает по-летнему. И малина наша, словно чуя, что деньков и таких осталось немного, поспешила раскинуть колючие плети, растопырилась, подставляя солнцу глянцевую темную листву. Поблескивала черепица на обновлённой крыше, из трубы сочился дымок. Пахло мясной похлебкой и самую малость – тем вот каленым железом, которым гном пропитался от макушки до пяток. Что сказать, гном как гном, обыкновенный. Широкоплечь, коренаст и бородат. Борода рыжая, с нитями седины. Глаза серые, кожа темная. Это только считается, что они на поверхность выглядывают редко. Да и под землей уровень излучения высок. Вот загорают. Ага, почти до черна. Морщины опять же. одет неплохо, скромно, но практично. И кожаные штаны я оценила, и жилетку со многими карманами. А я вот тебе принес Он вытащил из кармана пару мятных карамелек, и я сглотнула. Точно, он приносил их и клал возле кровати, а после отступал. И еще он мне кроватку сделал для куклы. И саму куклу купил, красивую, с белым фарфоровым личиком и платьем бархатным. Я ее несколько дней из рук не выпускала. Куда она подевалась потом? «Спасибо, карамельки я взяла». «Хм, а вы к нам надолго?» «Нет, воспоминания дел хорошее. но дом наш не то чтобы велик». «Да и, в принципе, не готова я к полному воссоединению семьи». «Так э, это...» Гном поскреб бороду и, оглянувшись на сестрицу, промолвил. «Да свадьбы только!» И вот тут я окончательно потерял дар речи. Свадьба Свадьба – это, конечно, хорошо и даже замечательно, но где-нибудь в отдаленной перспективе, а не чтобы вот так и сразу. Когда вот так и сразу, то это уже не свадьба, но полнейшее безобразие. Сестрица же, спустив тяжелый вздох, сказала, ты только не ругайся, я все объясню. А я засунула карамельку за щеку. С карамелькой за щекой ругаться как-то не получалось. Дело было в любви. И ещё в Гратином волшебном эликсире, который местные оценили сполна, да и не только местные. Небольшая реклама, и вот уже желающих приобрести чудо-зелье столько, что очередь приходится расписывать на месяц вперед. Нет, это хорошо, удачно, и можно, конечно, нанять кого-нибудь, тем паче Грети намекали, но в кои-то веке она намеки предпочла не услышать, здраво рассудив, что открыть рецепт проще, чем закрыть его». Какое отношение это имеет к любви? Самое, что ни на есть, прямое. Эликсир Грета продавала через лавку многоуважаемого Торвуса, гному в городе известного. Сам-то он в силу возраста отдел почти отошел, передав он и с лавкой вместе сыну. А уж сын... Сын был хорош, деловит, практичен. И доход от лавки сумел повысить едва ли не вдвое. Это до эликсира. А уж с ним... Понимаешь, мы патент оформим. Я документы уже подала. Грета нервно теребил розовые бусики, обмотанные вокруг запястья. Передам права на пользование Эрику, а у него троюродный брат в столице. Представляешь, какие перспективы открываются? Ага, мятные карамельки были хороши, сладенькие, нервоуспокаивающие. Я подумала, что лучше жениха не найти, только он единственный сын, наследник. А я кто? Кто? Я была в том благостном состоянии, когда могла лишь слушать и задавать вопросы. «Никто! Сиротинушка!» – Грета всхлипнула. «Горькая!» – подсказала я. «Почему?» – «Так жалостливей!» – она вздохнула. Нет, любовь была взаимной, а подкрепленная радужными перспективами обоюдной выгоды все-таки проснулась в сестрице гномья кровь и вовсе, можно сказать, неземной. Эрик дарил браслеты, и этот с бусинами тоже – трактир водил и матушке представил. Вот тут и случилась неприятность. Матушка у Эрика была из рода старого почтенного, а потому Грети не обрадовалась. «Она назвала меня полукровкой». «Ты и есть полукровка!» Я погладила широкий лист малины. «Даже четверть кровка, хотя так не говорят». «Безродной! И вообще!» Именно тогда в Гретину светлую голову пришла чудеснейшая мысль – отыскать папочку. «А что?» Имя она знала, остальное же оказалось не так сложно. «Понимаешь, она нас ждет в гости, и если, если ей не понравится, то она не разрешит Эрику сделать мне предложение». Я вздохнула. «Интересно, сказать Грете, что даже быть она дочерью подгорного короля, вряд ли бы понравилось будущее свекрови. Уж не знаю почему, но чувствовала я это ясно. А еще чувствовала, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет». Но Гретта уставилась на меня и, шмыгнув носом, добавила, «Тебе хорошо! У тебя целый эльф имеется!» Эльф имелся, и вполне даже целый, хотя местами и погрызенный. Он по-прежнему появлялся ближе к ночи, устраиваясь в беседке, и мы пили чай, пили и молчали. Порой говорили, но о вещах каких-то посторонних, к высоким материям отношения не имеющим. Он приносил эклеры и сахарные трубочки, а я заваривала грытины сборы. Нам было хорошо. Мне во всяком случае. А Эль как-то притащил большой справочник нежити. И еще подробную карту провинции, которую я повесила на стене в спальне. Были булавки с разноцветными камнями. И споры шепотом о том, стоит ли нападение светлов на рыбацкую деревушку считать особым происшествием. Я знаю, он обращался в гильдию с запросами, но с гильдией у меня сложные отношения. И у эльфов тоже, как бы то ни было, но прошедшие месяцы выдались на редкость спокойными, и это должно было насторожить. «Ты же пойдешь, робко поинтересовалась Грета. А я вздохнула. «Пойду». Куда ж я денусь? Вот интересно, должна ли я знакомить Гретиного папеньку со своим женихом? С учетом, что папенька, как по мне, личность присомнительного достоинства, а жених и вовсе подставной. Эль явился после заката, и малина зашелестела, приветствию кормильца. Побеги стлались, листья сворачивались, выпрашивая сушёное мясо, которое Эль носил в кулечке. «А что с ней зимой будет?» – поинтересовался он, пытаясь отцепить особо наглый побег от рукава куртки. «Понятия не имею. Уснёт. Зимой весь наш двор заспало снегом. Порой он добирался до окон и выше их, и тогда в доме становилось не только холодно и сыро, но еще и темно». На меня воззрели с ним упреком. «Да, она живучая», — попыталась оправдаться я, а Эль вздохнул и произнес. «Если ты не возражаешь, я укрою ее. Иногда случаются морозы, а разоцветные к ним весьма чувствительные». И Малина поспешно закачалась, всем своим видом притворяясь чувствительную и вообще показывая крайнюю трепотность натуры. «Я же, пожал плечами. Если ему хочется, то пускай укрывает». Эль же протянул мне коробочку и спросил. «Что случилось?» «Ничего. Нет, действительно ничего такого. Грета вот замуж собралась. Я поставила коробочку на лавку и посмотрела на дом. На кухне хозяйничала сестрица. И не то чтобы мне было неприятно, просто, просто глядя на тех двоих, которые вдруг и сразу нашли общий язык, будто не было ни побега, ни предательства, ни пропущенных лет. Я чувствовала себя лишней. Отца нашла. Он сейчас там. А ты здесь. А я здесь». Очевидная глупость, только ничего с собой не могу поделать. Чувствую, начне он играть в доброго папочку, нервы сдадут. И да, я не знаю, что там у них произошло с мамой. У нее и вправду характер тяжелый был, но это не повод бросать Грету. И меня тоже. Я ведь к нему успела привыкнуть за пару лет. И та кроватка, кукла и еще украшения из проволоки с камушками. Первые мои украшения, которые до сих пор лежат в старой шкатулке, им же сделанной. И кукла, подозреваю, где-то там же. Только искать ее не буду. Не хочу. Прогуляемся. Эль предложил руку, а я приняла ее. Хороший у меня жених. Был бы человеком еще. Мы шли. Просто шли. Улочка и еще одна. Тишина, которую изредка нарушают чьи-то голоса. Шорох, шепот, тени из-под ног. Шмырников развелось, куда только гильдии смотрят. Это ведь только кажется, что шмырники безобидные, мелкая беспомощная нечисть, только способная, что ворон на помойках гонять. Да и то стаей. Но вот стаи их имеют обыкновение разрастаться самым поганым образом, а уж когда их больше сотни, нет, с сильным связываться не рискнут. Но вот из пьяного жизненные силы вытянут, ребенка заплутают, надо будет написать доклад. Правда, крепко подозреваю, что отправится он примехонька в мусорное ведро. Если ты не хочешь возвращаться, я могу предложить тебе свой дом. Эль щелкнул пальцами, и темная фигура, бросившаяся был наперерез нам, поспешно отступила в тени. Что-то совсем неладное в городе творится. Настолько неладное, что мысли мои окончательно прояснились. Я огляделась. Мы были где-то, были да, явно не в бедном квартале. Вон заборы высокие, дома за ними видятся массивные, приличного свойства. А главное, на охранные заклинания местный лёд не скупился. В этом месте должно быть безопасно, что днем, что ночью. А тут шмыгает всякое. Я принюхалась. Запах характернейший. Вроде бы и медом тянет, и в то же время дермецом поманивает. Значит, где-то поблизости свежее гнездо. Причем, если осень уже, то зрелая вполне. Неделька-другая и лопнет оно перезревшим шаром, выпуская толстых медлительных маток. Те, конечно, изрядная добыча для прочей нечисти, но десяток-другой уцелеет, чтобы уйти под землю и там перезимовать. А по весне, выбравшись, забившись в какую-нибудь щель, выстроить гнездо новое. Свяги в городе. Они больше по деревням встречаются, Селится под крышами авинов и сараев, коровью чуму провоцируя. Олья опять же любят, пожирая пчел, которые до последнего будто дурманены, таскают незваным гостям нектар. Пчеловоды свягов крепко не жалуют, только что им в городе делать и как? «Чуешь?» – спросила я, дернув эльфу за рукав. И тот принюхался, нахмурился и произнес «Это ненормально». «Ага, совершенно ненормально. А еще ненормально, что мы вместе крутанулись, пытаясь уловить направление. И ведь получилось же, чтобы х... Дом не дом. Так, хижина, неизвестно каким образом уцелевшая, стоит, покосилась, грязна и мрачновата с виду. Крыша из гнилой соломы зияет прорехами. Окна заколочены. А во дворе, за рухнувшим забором, лебеда в человеческий рост поднялась. И из нее... Сизой, дермецом несет отчетливо. Заодно уж слышится характерное такое гудение. Не успеем за помощью. Эль снял куртку и набросил мне на плечи. Надень, как полетят. Свежие матки, конечно, малые, но жалят больно. А уж ятых, пусть и не смертелен в малых количествах, но и вывести его не каждый целитель сподобится. А ты? Я как-нибудь. Он повесил мне на шею амулет. Огонь? Я кивнула. Единственный способ – подойти нам не дадут. Гнездо лежало черным огромным шаром, набухшим, готовым разорваться от переполнявшего его роя. Поднялись в воздух охотники, их темные тела тускло поблескивали в лунном свете. Если волной – направленный, Я присела и, дотянувшись до обломка доски, провела линию. Конечно, защитный круг лучше рисовать по правилам, но времени нет. Рой разворачивался. Вот и рабочие показались. Они меньше охотников и слабее, но переполненные ядом, раздутые их тела, делали рабочих похожими на маток. Их задача – отвлекать хищников. А этих я старалась не слишком пристально всматриваться в тени. Уж очень мне не нравилось то, что и без того вижу. Шар лопнул именно тогда, когда я вычертила последнюю руну. А Эль направил с ладони волну белого яркого света пролетела, стерев первую линию охотников, в свягов. Мой огонь послабее будет, но если направлено, Давно хотела попробовать замкнуть стандартный контур кольцом. Вот так. Диаметр побольше, чтобы гнездо влезло. И гудение. Гудение не слушать. Запахло гарью. Свяги метались, селись вырваться из контура, но я держала. Сила у меня не так, чтобы много, но на гнездо хватит кто-то горестно завыл все то, что ночной пир не удастся. Кто-то заохал, но где не стихло. Ненадолго. Второе. Эль смахнул под лба И справимся. Пять. Их оказалось. Пять треклятых гнезд. К счастью, последние три были еще на стадии созревания. А потому уничтожить их оказалось куда как проще. Но к концу я ощущал себя полностью обессиленной. И не только я. Будешь, Эль протянул флягу. «С водой» ледяной и сладкой водой, от которой заломила зубы. Спасибо, я сел на землю. И плевать, что в пыль. И, в принципе, плевать на все. Я смотрел на выжженный двор и домишка, который, как ни странно, уцелел. А докладную придется таки писать. Хуже всего, что за работу, подозреваю, мне не заплатят. Папенька жарил оладушки. Съял чистотой кухня, на которой обустроилась рыженькая женщина, главным достоинством которой был, несомненно, выдающийся бюст Юся! воскликнула она, подавшись вперед. Как ты выросла! Как-то? буркнула я. Сама удивляюсь. Губы женщины задрожали, в зеленых очах появились слезы. А я ведь помню ее, госпожу Франтишек, частенько заглядывавшую в маленький наш домик. Она приносила конфеты в карманах своего клетчатого передника, да и не только их. Карманов было множество, а чудес, в них скрывающихся, и того больше. Лоскутки разноцветной ткани, из которой госпожа Франтишек краила платье для моей куклы, иглы в пузатой банке-игольнице... Два золотых напёрстка, то есть мне они казались золотыми, и ещё пуговицы, крючки, ленты и ленточки. Как-то она заплела мне девять кос, и я весь день ходила счастливая. А потом она взяла и украла нашего сгрятой отца. «Обижаешься!» – вздохнула госпожа Франтишек, смахивая со стола несуществующие крошки. Передо мной появилась тарелка с башенкой из пышных оладушек, плошка с мёдом и с вареньем. Высокий кувшин, над которым поднимался порог, и... Не знаю, честно ответила я, сглатывая, что и говорить, в тавернах готовили неплохо, но несколько однообразно, что ли. А у меня самой руки были не той стороной к телу пришиты, чтобы вот так, оладушки. Ты ешь, ешь, тебе сладенького надо, ишь, какая тощая. Хотелось ответить чего-нибудь этакого, но в животе урчало, да и... Эль остался ждать некромантов в вкупе с городской стражей, который надлежало опечатать дом и начать разбирательство. Он проводил меня до самого забора, хотя я бы сама прекрасно добралась, но не положено. Кому и кем не положено, понятия не имею. Он вообще предлагал отправиться в пресветлый особняк, если мне домой неохота. Но вот встречаться с матушкой Эля мне хотелось еще меньше, нежели с Гретином отцом. Оладушки я ела с медом, с вареньем и запивала горячим терпким яблочным компотом, в который госпожа Франтишек добавляла травы и межевеловые ягоды. И, как ни странно, жизнь становилась, если не лучше, то к терпимей. «Я там тоже прибралась», — сказала она, устраиваясь напротив. Ручкой щеку подперла, она не так уж и молода. Матушка как-то обозвала ее юной прохвосткой, но в морщинке вот, и седина, которая в морковного колера волосах видна явно. «Сколько ей?» «Надеюсь, ты не против?» «Не против?» «Хорошо, и не обижайся, мы ненадолго. Вот навестим госпожу Игнеру и домой». «Домой. Почему-то стало обидно. Значит, у них дом есть. Наверняка большой, светлый, полосоты шторки на окнах, цветы в горшочках. А ладушки вот не по праздникам, но просто так. И еще пахнет там отнюдь не алхимической лабораторией, в которой по недомыслию у мертвя доиздохла». Да «Мы в Бесаве живем», – продолжила госпожа Франтишек. «Тут недалеко. Если порталом, то в один переход. Мои родители оттуда. Правда, уже их нет, но...» «Моих тоже. Матери, во всяком случае. Не стоило этого, наверное, говорить. Разве сложно предвариться, что все хорошо? Я ведь притворяться умею. Пару улыбок, неотложные дела на завтра. А там уже и визитка ты этой достопочтимой госпоже, которой моя Грета не нравится». «Мне жаль». Я не поверила, а она поняла и вздохнула, сказала тихо. Она была удивительной женщиной, но с очень сложным характером, ты же знаешь. Знаю, понимаю и нет. Все получилось не так. Мы не собирались убегать. Тайно и вообще. Думали, она просто даст развод. У них давно все разладилось, иначе я никогда бы... А она отказалась. Напротив меня выгнала. Кричала, что это я во всём. А что сама дома не появлялась не то что днями, порой неделями, бросив и хозяйство, и вас на бжизака. Упомянутый Бжизок тяжко опустился на стол и добавил. Я ее крепко любил. Поначалу молодой был. Она-то постарше, да все одно, яркая, горячая, что ни слово поперек, то скандал, думалась страсть, только этой страстью быстро наелся, а она. Она, ты вряд ли помнишь, без крика жить не могла. Напряжение скидывала. Я ей, мол, может, лучше травок каких попить, а она сковородкой. Он потер голову и поморщился. Это я еще и стерпел, только я что же работу бросить не могу. Мастером едва стал. А значит, надобно на имя делать, клиентов искать. Не так оно и просто. Вот и Франечку наняли, стал быть, в помощь. На свою голову я промолчала. Мне по-хорошему не было дела до произошедшего много лет тому. Как Франчик появилась, так Марьяна и вовсе забывать стала, что у нее дом имеется. Бывало, объявится, пропахшая гарью, гнилью, помоется, спать заляжет, а проснувшись, исчезает вновь. И никогда не говорит, куда она и зачем. я сперва интересовался, а она огрызалась, мол, не моего ума дело. Кто я? Артефактор со слабеньким даром. Она же уж тогда известна была. Отпускал ей походы. Нужны были? Нужны. Она и потом не переменилась. Уходила, возвращалась, отсыпалась и отлёживалась. Порой залечивала раны. И тогда, вынужденная отдыхать, снисходила до нас с Гретой. И позже, когда мой дар развернулся и окреп, учить меня бралась. Правда, у нее быстро заканчивалось терпение, поскольку сама я не отличалась ни особым умом, не говоря по правде талантом. Потом уж до меня доходить стали слухи, что она не только на нежить охотилась, что меня одного ей было мало. сперва ты не верил, только один, другой, третий. Я не выдержал, спросил. А она ответила, как есть правду, что сила требует. Слухи? Не знаю. То ли мне они были неинтересны, то ли актуальность утратили, то ли матушка изменила образ жизни. Но мужчины в этом доме не появлялись. Вот тогда-то я и задумался о разводе. Попросил, а она вспыхнула. «Не из любви, детонька!» Бжизок подвинул ко мне блюдо с оладьями. «И ешь, и ешь! У вас оно все одно не задерживается». «Почему?» «Силу тратите. Вон, пустая вернулась». «Нет, оладушка я стянула. Почему не из любви?» «Так, выходит, не было ее никогда», развел он руками. «Сама сказала, что выбрала меня, потому как другие знали про ее особенности». «Вот для постели были охотники, а что с законным браком?» Ее это задевало крепко, уж не знаю почему. Я сунула палец в миску с мёдом. Я так в детстве делала, пока однажды по пальцу этому не получила. Оно, конечно, обидно, да все равно из миски и пальцем мёд определенно вкуснее. «Развода она не даст, — сказала лучше, честный вдовой станет». Бжизок скривился и, задрав рукав, протянул руку. «Левую». «И знаешь, я поверил». Я не робкого десятку, однако же. Черное пятно на запястье походило на жирную пиявку, присосавшуюся к венам. Да так и издохшую. Она была мертва, несомненно, но... Это она? Червь? До того я подобное лишь в учебнике видела. Червь не нечисть, но проклятие из запрещенных, Довольно простое, требующее от некроманта лишь силы и желания. Сила, к счастью, немалой, что подтверждает матушка моя, необыкновенными талантами отличалась. Посадила и собиралась ли снять? Червь к жертве прикипает. Сперва он мал и слаб, но, кормясь жизненной силой, разрастается, становится заметен. тогда ты -то его можно обезвредить, но не снять. В любом случае, если бы Бжизок пошел в полицию, в гильдию, он же рукав поправил. Я поначалу понять не мог, что происходит. А уж как оно появилось, так и... Приятель один, слава богам, помог, только сказал, что целиком снять уже не снимешь. Почему она не со зла, покачал он головой. Просто характер такой, неуемный. Сама творит, после сама жалеет, а жалеть не умеет, вот и больше творит. Все равно незаконно, опасно и и слов не найду. Это она, когда мы уехали, нашла быстро. Тут и искать нечего было. Куда нам податься, кроме как к моим родителям? Госпожа Франтишка отвела взгляд. «Я его уговорила уехать тихо. Боялся я очень. Как понимаю, не зря». «А она появилась однажды. Сказал, чтобы я вернулся, а не то хуже будет. Я ответил, что устал от такой жизни. О детях оба не слишком полагают, думали». «Я хотел забрать вас, будто послушав мои мысли, сказал Бжизок. Только не позволила?» Он развел руками. «Сказала, что вы ей самой нужны. Знать бы для чего?» «А деньги?» – спросила я. «Раз уж завели этот разговор, то следовало выяснить все до конца». «Деньги?» – он удивился. «Я продал лавку. Да, оставил только четверть, но мне самому нужны были». И погони всего, что он не врал. Я знаю о гномах, кроме как что отличаются они завидной скволыжностью, и сложно придумать клиентов хуже. Дотошны, занудные. и так и норовят обсчитать, ибо чужаку платить полную сумму совесть не позволяет, а чужаки для гномов все, в ком крови их нет. Или есть, но мало». Или даже много, но кровь это давно ушла, разорвав сообщины и деловые связи. В общем, гномов я не слишком жаловала. А потому от субботнего визита не ждала ничего хорошего. Впрочем, о предчувствиях своих я предпочитала помалкивать, дабы не испортить и настроение. Она порхала, цвела и щебетала, как-то легко найдя общий язык не только с отцом, но и сражевала с его подругой. Точнее, с супругой, ибо развод разводом, а вдовство – оно тоже себе способ избежать брачных обетов. Я не мешала. Я утром ушла в город и бродила, пытаясь выбросить из головы лишние мысли, которых оказалось как-то слишком много. А потому, оказавшись в знакомом переулке, при дневном свете выглядел он куда как солиднее, почти не удивилась. Вот и обваленный нами заборчик и дом, над которым ныне маячит купол охранного заклинания. уся окликнули меня. Я обернулась. Надо же, какая встреча, и не сказать, чтобы радующая. «Привет!» Сбегать был не в моих привычках. «Привет!» — отозвался Глент, несколько смутившись. «А ты здесь по делу или так?» «Так, наверное. Это мы вчера». «Знаю». «А ты...» «Решили, что здесь от меня будет больше пользы, чем в лаборатории?» Мой бывший погрустнел. Любовью к полевым выходам он, в отличие от многих, не отличался. «Здесь гнездо спящих выжилов нашли, если бы только наши нашли!» Он примолк, позволяя додумать самой. Наши, надо полагать, это гильдейцы. Что бы сделали? Да потихоньку зачистили и все дела. Даже по документам проводить не стали бы, чтобы не выплыло, не приведи боги. Выжлы – это серьезно. Это почти чрезвычайные происшествия. Кому они нужны? Вот именно. Твой эльфов притащил, – пожаловался Глен, облакачиваясь на хилую оградку. И теперь вот замолчать не выйдет. И у главы города появятся весьма интересные вопросы, ответов на которые у гильдейцев, полагаю, не будет. «Поэтому тебе лучше тут не мелькать особо». «Ага, а виноват, как обычно, Юся. Потому что эльфы эльфами, а наши крепко злые». «За дело», — огрызнулась я. Это ж кем надо быть, чтобы выжлов проворонить? Нет, я все понимаю. Город не маленький, людей и нелюдей в нем изрядно. За каждым не уследишь. Тут проклятица бронят, там кровь прольют которая возьмет да и переродится во что недоброе, но выжлы. Хищные волкоподобные твари, которые, собственно говоря, от волков и происходили, если верить современной науке. Правда, случилось это давно и под влиянием сил высших, которые оставили разве что костяк волчий. А так. Выжлы сильны, выносливы и до отвращения малоуязвимы. Еще соображает куда быстрее обыкновенной нечисти. Помнится, пару десятков лет тому их вовсе пытались внести в список разумных. Да как-то оно не заладилось. Так ведь, бывший, пожал плечами. Может, оно и так, но на себя злиться сложнее. Я прищурилась. Прежде Глен как-то попроще был, что ли. Пошел слушок, что ты пакостишь. Как? То есть, выжлов, проглядели они. Страшно подумать, что было бы, проснись они. Выжлом местная охранка на пол ползуба. Да и вообще, а виновата я и каким таким образом не знаю, он потер щеку и тихо произнес. О, ехать бы тебе куда-нибудь. На год другой совсем». И прозвучало это не сказать, чтобы по-доброму. Стоит ли говорить, что домой я вернулась в столь отвратном настроении, что исправить его не смогли ни борщ с крохотными чесночными булочками, ни сливовый пирог? А утром мы отбывали. Следовательный вечер можно было считать потерянным. Грета собиралась. Пять чемоданов, три корзинки и большая шляпная коробка – в которой мыши свели гнездо. Мыши были изгнаны, коробка обернута хрустящей бумагой и наполнена доверху каким-то хламом. Причем Грета с франничкой, именовать подругу ее папеньки следовало именно так, тщательно укладывали все эти резные шкатулочки, гребешки и деревянные заколки, оборачивая каждую в ту же бумагу, обсуждая. Смотри, дарить надо, начиная с младших. Сначала четвероюродные сестры. Потом голос Франнички слышен был даже на чердаке. А Гретиному папеньке не хватило чувства такта и самосохранения, чтобы оставить меня в покое. Пришел, принес взвар и тот самый пирог на тарелочке, салфеточкой укрыв, поставил, помялся, кхекнул, когда я рукой махнула, тонко намекая, что в компании не слишком нуждаюсь. Однако не ушел, сказал. Если вздумаете переехать, то у нас всегда место найдется. Куда переехать?» И этот о переезде заговорил. «Вот, не нравится мне такое активное желание окружающих спроводить меня в неведомые дали. Мне и в ведомых живет весьма неплохо». Он жмелся, вздыхал. «К нам, от. Домик если продать, то у нас можно прикупить. Жилье недорогое. В городе меня знают, уважают, стал быть, воспримут. А жених?» Вообще-то я про Гретиного спрашивала, но Бжузик лишь рукой махнул. Какой из альфа жених? Как по мне, совершенно замечательный. С романтикой не пристает, луну с неба достать не обещает, еще и подкармливает от случая к случаю. Нет, такого жениха бросить совесть не позволит. И договор опять же. Я про Грету, А, он дернул себя за бороду и помрачнел. Боюсь, не сладится? «Так-то оно да, только вот нет». Я похлопал по старому шкафу, который лежал, а потому был весьма удобен для сидения, и Бжизок опустился рядом. «Не примут?» «Нет, не то, что у меня самой были какие-то радужные надежды. Однако Грета была счастлива, и мне бы хотелось, чтобы она побыла счастлива еще некоторое время». «Не примут», – эхом отозвался отчим и руку поскреб. «Он-то, может, и ничего». Не знаю, не встречался с ее этим. Только вот про маменьку его нас слышан. Она из Клеповицких ни о чем не говорит. И Бжизик понял. Бачка ее на Северном Кряже шахтами владеет. Не сам, конечно, но в старшинах ходит, как и его отец. И отец его отца. И я поняла. А то это к мы всю родословную переберем от сотворения мира. Ага, Бжизик моргнул. Они там не то чтобы от мира отгородились, просто вот старые порядки крепко блюдут. А о старых порядках, если я чего-то смыслю, полукровкам не место. Игнера и не каждого гнома за гнома считать будет. А уж людей или этого твоего ушастого. Он дернул себя за ухо и с надеждой поинтересовался. Может, он туточки останется. Это он зря. Туточки оставаться Эль не пожелал. Он объявился рано с мертвым маншулом на пару, вид которого произвел на Бжизака странное впечатление. Тот сперва крякнул, дернул себя за бороду, а после неожиданно улыбнулся и сказал «Хороший котик, от себя не отпускайте». И вот как-то мне совсем расхотелось отправляться в такие гости. И даже то, что Эль, переступив через древние правила приличия и собственное воспитание, взял меня под руку, как-то совсем не успокоило. Нас встречали. Прямо за портальным кругом и встречали. И желание вернуться, без того сильное, возросло и окрепло. Оно прямо-таки почти непреодолимым сделалось, но я крепче вцепилась в руку своего эльфа, а он величаво кинул мрачному гному. Гном помрачнел еще больше и возложил ладонь на боевую секиру. «Добро пожаловать», — сказал он тоном, в котором читалось куда более искренне, чтобы вам к демонам провалиться. «Мы всегда рады гостям». И троица спиной кивнула, подтверждая, мол, конечно, рады. А доспех напялили исключительно из глубочайшего личного уважения, которое они к нам испытывают. И штандарт захватили от радости. И, и что забыли телегу для багажа, так оно случается. Тот недалеко, мстительно осклабившись, произнес давишний гном. Представить сон не соизволил, потому про себя я его окрестила «рыжим» за окрас – Честно говоря, настолько рыжих гномов вижу впервые. А этот еще и веснушками усыпан был щедро. Он развернулся и шагнул к порталам. Ага, значит, мы отправляемся дальше. И, судя по тому, как нахмурилась Грета, для нее это было неожиданностью. Портал. Круг. Легкая тошнота от переноса. И вновь портал. Круг. Это ж куда нас ведут-то? К северному кряжу. Я вот... Стоило выйти из пятой, если не сбилась со счета портальной комнаты, как-то сразу и поняла, что находимся мы на этом самом северном кряже. Да и где еще? Слева возвышались горы, изумрудно-зеленые, будто стеклянные. Справа тоже горы, на сей раз сизоватые и высокие. Вершины их пронизывали облака, а основание терялось в туманной дымке. Был свежо и дышал с трудом. «Сейчас пройдет». Эль сотворил какое-то заклятие, ущипнувшее меня за шею, и дышать стало легче. Здесь воздух разрежен, с непривычки тяжеловато. Он начертил заклятие для Греты, и для побелевшей Франечки. А вот отец отказался, мол, хоть и полукровка, а гор не боится. И я не боюсь. Просто вот мы стояли на длинном ступе, который протянулся над пропастью. А я не могла отделаться от мысли, что пропасть — это глубока, а ограждающее заклятие не так и надёжно. Я бы предпочла забор. Или два. Три – так вообще идеально. Наше сопровождение щурилось и держалось за тупоры, всем своим видом демонстрируя собственное превосходство. Ага, посмотрел бы я, куда оно на кладбище подевалось бы. Впрочем, кладбищ здесь не было, а гномы имелись. И с ними пяток чемоданов – Три корзинки и давишняя шляпная коробка, которая на этом птичьем уступе смотрела совершенно нелепо. И это не считая собственной моей рабочей сумки, захваченной исключительно по привычке. «Тележки не найдется?» – поинтересовалась я, прервая затянувшееся молчание. «У девушек багаж!» – и чемодан пнуло. Легонечко, намеком. «Пусть здесь остается!» – Рыжий решил проявить великодушие. «Не упрут. Оно-то, может, и не упрут, но Грета выглядела несчастной. Она весь вечер платье собирала, и не только их, подозревая, что четыре из пяти чемоданов забиты склянками самого разного размера, а уж содержимое их. Что ж, если порталы пропустили, стало быть, откровенно запрещенного там нет. «Тележку», — повторила я. «Юся!» — Грета дернула меня за рукав. «Может, не может». Здесь нам не рады, а, следовательно, хуже точно не будет. Скорее наоборот, спустим, они окончательно убедятся, что гости слабы, беспомощны, следовательно, не заслуживают не только любви, но и элементарного уважения. А я была слишком зла, чтобы отступить. Гном фыркнул. А эльф, присев, почесал маншула за ухом и произнес это так задумчиво. «Вижу, здесь ничего не изменилось. Как и прежде, сыновья золотой жилы слишком хороши, чтобы уважать собственные же законы гостеприимства. Тележку нам все таки привезли. Правда, кривоватенькую и скрипучую. Но это уже мелочи. Папенька проворно нагрузил ее чемоданами, оцепил побелевшую ручку супруги и сказал, «Ведите уже». И нас повели». Подозреваю, повели нарочно, кружным путем, возможно, проложено специально для дорогих гостей, ибо пол в коридоре был неровный, потолок низкий, а сам коридор петлял, как старая гадюка. Мы молчали, скрипел тележка, прял ушами маншу, прислушиваясь к тому, что творится в толщине камня, и, клянусь, мне не нравилось задумчивое выражение его морды, а заодно уж это место, гномы». И Гретин жених, причем последний, заочно, раз уж допустил, чтобы над невесты так измывались. В общем, я крепко задумалась, а нужно ли нам этакое счастье-то. Но вот коридор вильнул в последний раз, подло подставив подножку из трех гранитных осколков, намертво впаянных в пол, и вывел залу. К такому типичному гномскому залу, каковыми их в учебниках истории рисуют, Эта пещера, предполагаю, изначально исключительно естественного происхождения за последние пару сотен лет преобразилась. Она расширилась, приобрела приятную округлость свода, выложенного полудрагоценными камнями. Появились колонны, отсутствие изящества которых сполна компенсировалось внушительностью. На пол легла сложная мозаика, изображавшая то ли сотворение мира, то ли героические хроники из жизни северного кряжа. Стены укрыли драгоценными камнями, воткнули пару сотен светильников, от энергии которых кожа зачесалась, а заодно уж согнали толпу встречающих. Я остановилась. Вот как-то не внушает мне доверие это благочинное собрание. Гномы, гномы и еще раз гномы, совсем старые, частью облысевшие, но притом с бородами, закинутыми на плечо. И молодые, и совсем юные. И в том смутном возрасте, когда, собственно, сам возраст, определить почти невозможно. Главное, что было их даже не сотня. Сотню я бы как-нибудь перенесла. Две, пять, десять. Над гномьими головами вздымались штандарты. А от бреска украшений, которые нацепили на себя многоуважаемые гномки, слепило глаза. Или от светильников все же. «Колиповецкий очень большой рот» тихо произнес папенька, а я закрыла приоткрывшийся был рот. После выскажусь наедине с собой. Сипели трубы, блеяли рога горных туров, перехваченные медными кольцами, и звук их, отраженный стенами, заставлял пещеру трястись, а меня морщится. Я даже палец в уху засунула. «Мы рада приветствовать гостей северного кряжа!» — рыкнул пухлый гном, обряженный валую хламиду. Хламиду, пусть шелковое, щедро украшенная вышивкой и красными каменьями, смотрелась нелепо, а уж остроконечный колпак с темным цветом ненузной крови камнем и вовсе был, мягко говоря, странен. «Советник», — произнес Эль тихо, «правая рука патриарха». Упомянутый патриарх восседал на уродливого вида кресле, сделанное из переплавленных секир и ломов, украшенное то ли рубанками, то ли киянками, то ли и тем, и другим, и еще прочим разнообразным инструментом. Оно выглядело на диво неудобным. А еще кресло было велико, приземисто и почему-то кривовато. Во всяком случае, левый подлокотник был заметно выше правого, к которому патриарх исполз вместе с пухленькой подушечкой. Впрочем, он изо всех сил старался выглядеть грозным. Топор шел седую бороденку и бровями играл, изображая, кажется, глубокую работу мысли. Но все одно казался безобидным милым дедом. Он позевывал и тер глаза. Моргал отчаянно и, честно говоря, складывалось впечатление, что он не слишком хорошо понимает, где находится и как сюда попал. «И мы рады!» Откашлявшись, ответила Грета, только голос ее неусиленной магии потонул в гумане толпы. Гномы заговорили все и сразу. Кто-то, кажется, обсуждал вчерашние новости, кто-то Гретен наряд, исполненный в лучших столичных традициях. Но здесь, на северном кряже, неуместный и даже смешной, досталось и бжизыку, а щёки-франечки стали краснее свёклы. «Не обращай внимания!» Эль кивнул старичку, который ее ерзал, сили сохранить равновесие. А я разглядела, что кресло и вправду перекосилось. Ножки справа выгнулись, а выглядит треснут. Это обычная практика. Им нравится ставить гостей в неудобное положение. Я кивнула. Практик, стало быть, а положение Они говорили и поглядывали на нас, мол, что будем делать среди всей этой толпы разряженных гномов. «Грета», — довольно громко спросила я, — «а ты сильно замуж хочешь?» «Уже не знаю». Сестрица вздохнула и ковырнула розовый камешек, которым было расшито платье. «А что? Меня от такого гостеприимства домой тянет!» «И ведь не соврала же!» Бжизок испустил очередной тяжкий вздох. «То ли сеты на мою невоспитанность, нехорошо уходить, даже чаю не попимши, то ли на обстоятельства нынешнего бытия, но Франечка отчаянно закивала». «Тогда, полагаю, нам стоит вернуться», — произнес Эль, и тут толпа несколько примолкла. А заодно на ковровой дорожке постели, надо полагать, чтобы гости дорогие с пути не сбились, появилась гномка весьма солидных статей. Как солидных? В общем, что вверх, что в шире. Стати были примерно одинаковые. Платье из алого же, полагаю, родового цвета шелка лишь подчёркивало монументальность фигуры. На внушительной груди возлежала золотая цепь в три ряда, щедро посыпанная драгоценными камнями. Прически поблескивали алмазы, с ушей свисали массивные серьги, золотые браслеты, золотые кольца и перстни, золотой пояс и золотые цепочки к поясу прикрепленные. Не удивлюсь, если и туфли ее из золота отлиты. «Здравствуй, дорогая!» – неискренне произнесла гномка, разглядывая Грето, и притом щурясь на оба глаза. «Я несказанно счастлива, что ты приняла мое приглашение». «Ага». А уж мы как счастливы, и главная толпа резко смолкла. Теперь все, за исключением передремавшего на троне патриарха, бедолага закрутился в подбитую мехом мантию. Смотрели на нас, и только на нас. «Это твоя семья?» – поинтересовалась госпожа Игнера. «Да», – Грета смутилась, – «это мой папа Бжизок Горский», – ответил папенька, – «старший мастер». Игнера скривилась, то ли ей имя не понравилось, то ли звание, хотя старшего мастера за красивые глаза не дают, особенно полукровки. «Моя супруга», — он взял под руку Франичку, которая неуклюже присела, изображая столичный Книксон. «и моя старшая дочь с женихом». «Эльфом», — уточнила Игнера, будто до того понятно не было. «Любовь зла», — меланхолично ответила я. И, как ни странно, ответ этот нашел полное понимание госпожи Игнеры. Прочие гномы слушали, смотрели и запоминали все. Сплетничать, небось, будут. Пускай себе. «А это?» – госпожа Игнера указала на маншу, который стоял тихонько, только хвост слегка подрагивал. «А это наш котик!» – Грета выдержала взгляд потенциальной свекрови. «Моя сестра его сама сделала». «Сделала?» – «А вот и новое старое лицо. Тот самый советник Валм -Балахонья. Колпак его слегка сполз, отчего вид у советника сделался не столько грозный, сколько несколько дурковатый. «Сказать, что ли? Или обидеться?» «Юся, некромант!» Грета посмотрел на меня умоляюще, и я кивнула. «Как есть некромант? Даже диплом имеется где-то». «Некромант? Это хорошо!» Советник поскреб лоб, намечающуюся лысинку, и произнес так доверительно. «У нас в пятой шахте чего это шебуршится!» И в этот момент я явственно осознала, что следовало остаться дома. Нет, нас припроводили не в пятую шахту, ибо шубуршание, шебуршанием, а порядок приема гостей, пусть и не самых желанных, был установлен – «Нас ждали комнаты, крохотные коморки, в которых и коту тесно будет, не говоря уже о людях. Но, может, на северном кряже всех гости так встречали? Главное, здесь было тепло, сухо, и ничего, я проверила, не шубуршалось. Остальное же, может, все таки домой?» поинтересовался я, глядя, как Грета пытается запихнуть чемодан под низенькую кровать». Впрочем, назвать кроватью настил из досок, на который бросили тонкий соломенный матрасик и прикрыли это сооружение простыночкой, к счастью, чистой, язык не поворачивался. Чемоданы не лезли, Грета злилась и расстраивалась. «Не выпустят». Эль отобрал чемодан и поставил его в угол, а на него второй и третий. Это он ловко придумал, получился-таки комод. «Почти». Открыть не откроешь, но если Грета про подарки заикнется, то я сама ей шляпную коробку с гребешками на голову надену. Почему? Потому что тогда у нас будет повод заявить о недостаточном гостеприимстве и подать иск. Это как? Мысль об иске показалась да нельзя свежей. Хотя, конечно, отсудить у гномов хотя бы медяшку – это постараться надо. Некогда сам Тадеуш Бронзовый топор, восьмой король подгорный, соизволил путешествовать по своим владениям инкогнито – и приём ему оказали не самый тёплый, после чего и появился на свет известный в узких кругах свод закона о гостеприимстве», — пояснил Эль Азерайз. «Шкафа, чтобы запихнуть в него шляпную коробку, в комнатушке не наблюдалось. Тот, кто нарушит его, обязан выплатить веру оскорбленному гостю». «То есть они соблюдают закон», — уточнила я. Вот как-то не вязался мне откровенное хамство встречающих с понятиями гостеприимства. «Нас встретили», — Эль заглянул под кровать, убеждая, что висит она низковато, а единственный угол комнаты занят чемоданами. Нас приветствовал весь клан, оказав тем самым немалое уважение. «Ага, то есть это я себя уваженной чувствую?» Нам предоставили кров. Теперь осталось пережить торжественный ужин, переночевать и выслушать хвалебные речи. Шляпная коробка встала на груд чемоданов, и, надо сказать, смотрелась она вполне гармонично. Браточка, ты что? Мама может увидеть!» Жаркий шепот привлек мое внимание. Я прижалась к стене. Комнаты нам отвели в боковом узеньком коридорчике, полутемном и довольно пыльном. Вереница дверей одинаково безликих сливалась со стенами. «Нам надо подождать, немного подождать. Прадедушка обязательно благословит нас». Хорошо, что двери не скрипели, а субтильный гном был слишком увлечен собственной речью. «Если ты проявишь благоразумие...» Я уже проявляю благоразумие. Грета держала гнома за узкую кожаную веревочку, заменявшую галстук. На веревочке болталась пара камней, смутно вспоминая, что свидетельствовали они о статусе. Надо полагать немалом, но каком именно. Что вы устроили? Это мама, она она сказала, что я должен представить невесту роду. так заведено. А предупредить Гном смутился. То есть или не подумал, или мама запретила. Нет, этот тип мне категорически не нравится. «И чего еще ждать?» Грета дернула за шнурок, и гном торопливо залопотал. «На ужине будут самые близкие, родные. Мама представит тебя всем, и твоих родных, Так положено. Ты не из нашего рода, пойми. Тебя не знают, и чтобы приняли в род, ты должна проявить благоразумие». Родных и близких набралось сотни две. На кресле, уже деревянном и с виду вполне удобном, тихо дремал патриарх. Его не беспокоили, разве что время от времени подносили блюдо с очередной снедью, соблюдая одним гномом понятный ритуал. Патриарх во сне вздыхал, пускал слюни и причмокивал губами. Ужину это не мешало. Над креслом повисло марево незнакомого мне заклинание. «Щит, что ли?» «Оно-то, конечно, полезно, мало ли, что от чужаков ждать можно, но структура вы была весьма занимательна. Меня так и подмывал подойти и посмотреть. Курс по расовым особенностям магии нам читали, но не сказать, чтобы подробный». «Значит, отца своего вы не знаете», – в третий раз уточнила госпожа Игнера, втыкая вилку в тушку кого-то весьма похожего на крысу. «Не знаю». Про гномию традиционную кухню слухи ходили самые разные, и как-то не хотелось мне на собственном опыте разбираться, сколько в них правды. И узнать не пытались. Пыталась, только брак матушка не заключала. В моем свидетельстве указала имя собственного батюшки, а дневников, в которых можно было бы сунуть любопытный нос, она не вела. Тонкое плетение, язычное даже. «Понятно», – госпожа Игнера произнесла это с нарочитым сочувствием. «У людей слишком вольные нравы. Не сочтите на свой счет. «Не сочту. Постарайся, во всяком случае». И я положила на тарелку чего-то зеленовато-жёлтого, дрожащего и остро пахнущего травами. Вот если присмотреться, становится заметно шесть опорных линий, связанных потоками второго и третьего уровня. «Когда мой Эричик сказал, что хочет жениться, я обрадовалась». Голос госпожи Игнеры звучал над столами, и даже патриарх сопить перестал, будто прислушиваясь. Я давно искала мальчику подходящую партию, кто ж знал, что он в любовь вляпается. Мальчик заразовелся. Он сидел попробовал руку матушки и благоразумно помалкивал. Вот что такое любовь? Сегодня есть, а завтра нет. К свадьбе ж надо подходить обстоятельно. Или вы не согласны? Я кивнула ибо желе оказалось липким, и зубы склеило на намертво. Рот наполнился кисловатой слюной, а в душе возникло позорное желание немедленно выплюнуть гномский деликатес. И, клянусь, сумея рот раскрыть, выплюнула бы. А на четвертом наблюдалась некоторая легкая симметрия. Я моргнула. Нет, не показалось. Щит тускло мерцал, и, если прикоснуться к нему очень осторожно, исключительно в целях научных, я ведь не собираюсь патриарха убивать». «Вот и я о том же!» Мое молчание было принято за согласие, и госпожа Игнера заметно оживилась, а сынок ее погрустнел. «Любовь – это для людей, которые сегодня есть, а завтра нет! Приличные гномы думать должны о выгоде!» Я прикоснулась. Клянусь, только чтобы потоки рассмотреть подробней. А щит вдруг мелко задрожал и рассыпался. За соседним же столом кто-то захихикал, и патриарх заворочился, а после и вовсе глаза открыл. «Что тут происходит?» Поинтересовался он степлым сосноголосом. голосом. Ничего особенного. Советник поспешил подать внушительного вида шапку. Пошитая из темно-красного бархата, отороченная поленявшим мехом, она сияла сотни драгоценных камней. Эрик, жениц, собрался, да! Патриарх проморгался и шапку принял. Натянул на макушку, поерзал, снял и сунул советнику. Убери эту заразу, тяжеленная! Говорил же, пускай в сокровищнице лежит, целее будет, а мне от нее голова чешется. И, не чинясь, упомянутую голову поскреб. Жениться, значит. Взгляд патриарха, разом утративший прежнюю сонливость, скользнул по столам, уставленным с недью, и задержался на упомянутом Эрике, который от этого высочайшего внимания совсем поблек. Куда ему жениться? Он еще без маменькиного дозволения до ветру ходить не научился. Молодой мастер... «Какой из него мастер?» – непритворно удивился патриарх, позевывая. «Криворучкой был, криворучкой остался. Да не шипи, знаю, что гости, не совсем еще из ума выжил». Вот тут, судя по взглядам, которыми обменялись достопочтимый советник и госпожа Игнера, с последним утверждением они категорически согласны не были. У мальчика талант, просто еще не прошло достаточно времени, чтобы он раскрылся. И закрылся. «Так кто невеста?» Грета встала и молча поклонилась. «Ага, ничего такая крепенькая. Брызок, старая собака!» Этот вопль заставил госпожу Игнеру подпрыгнуть. «Сколько лет тебя не видел? Твоя кровь!» «Моя! А вторая? Тоже моя!» Папенька дернул себя за бороду. «От же ж!» Восхитился патриарх, причем, как показалось, вполне искренне. И с своего сполз, едва, правда, не рухнул, в мантии запутавшись, однако удержался, только матюкнулся от души и снимал и фантазии. «Еще вчера по нам лазил. Сколько я тебя за уши драл?» «Много». «Ага, а у него уже девки, и две, и обе красавицы. Скажи своей, чтоб кого другого поискала, а не этого ни к чемушника». «Дедушка, а ты замолчи!» ешь, волю взяли. Чего вы мне там подсыпали? Признавайтесь». Советник слегка смутился, а госпожа Игнар пробормотала. «Вам давно следовало отдохнуть». «Тьфу ты! Завтра чтоб и ноги твоей тут не было, и чтоб возвращаться не смело, пока я не дозволю. А то это и, и отравят. Я и не замечу. И любовник своего прихвати». Гномы зашумели. Как-то разом и вдруг. А я, наконец, сумела разлепить зубы. «Твою ж!» И языком провела, проверяя, все ли после этого деликатесу на месте остались. Надо будет рецептик истребовать. Подобная прелесть в работе пригодится. Вот ринется на меня, скажем, вырлупень бродячий, а я ему впасть пасть гномским яством. И пока он бедолажный будет зубы расклеивать, я боюсь. Голос советника заполнил всю трапезную. Надо полагать, без магии дел не обошлось. Ваши решения давно вызвали недовольство совета клана, а нынешнее поведение... Засронец! Патриарх покачал головой. Как был, так и остался. Я ж говорил, не меняются люди со временем. И не люди тоже. А мне они про гуманизм и эволюцию. Драли тебя мало. Стало как-то тихо, и Эль положил руку на пояс. А мне этот жест его категорически не понравился. Заставляет... Предположить, что возраст возымел свое, ваше суждение далеки от реальности. Патриарх вновь покачал головой и пальцами щелкнул. И стало еще тише. Слышно было лишь, как урчит чей-то желудок. А говорят, что гномы и камни переварить способны. Устал я от них, пожаловался патриарх, присаживаясь рядом. Папенька подвинулся, место высвобождая. Плетут интриги, плетут... «Слава, честь! Я-то думал, поживут, образумятся, а они бестолочи!» Гном молчали. Патриарх наполнил кубок модной жидкостью, поднял, принюхался. «Ишь ты, на грибочках настоянное! Вам-то оно лучше водиться, а то ж с непривычки оно как-то копиковато будет!» Я кивнула и кнула. «И крыск поставили!» Патриарх вогнал вилку в тушку неизвестного, хотя уже вполне известного существа – «Не пожалели, не кривись. У нас крыс хорошие, откормленные. Для наземников оно, конечно, экзотик полнейший. Но ну, что поделаешь, свиньи в шахтах не больно-то выживают». Госпожа Игнер стояла, открывая рот и закрывая. Открывая, и советник благоразумно молчал. Сам ли, сила ли, заклятие. А фанила от дедушки магии так, что у меня зуб заныли. И старался стать незаметным. «Чего встали?» Патриарх тушку разломил. Или стражу кликнуть? Дедушка, звезднула Игнера, вы, вы не можете вот так взять и разрушить жизнь? Чью? Мою? Так а разве я ее рушу? Патриарх прищурился. Скажи, я велел тебе мужу изменять или вот с ним связываться? А как же Эричек? А чего Эричек? Тут очки останется, шахту поставим, поглядим, авось на что угодно, а то ишь разбаловались. «В шахту ему нельзя!» – севшим голосом сказала госпожа Игнера. «В шахте шубуршится!» И тут все посмотрели на меня. Есенька, Бжизок прижал руки к груди. «Ты только поглянь!» «Нет!» – я смотрела в стену, поскольку смотреть на папеньку было выше моих сил. Совесть, столько лет спавшая, вдруг очнулась и начала припоминать, что ту самую куклу с фарфоровым личиком и глазками, которые, о чудо из чудес, закрывались, стоило куклу на спину положить, что карамельки, что прогулки на площади, плечи, на которые меня сажали, и я становилась выше всех, сахарных петушков и орехи в меду, которые ссыпались в карман к вящему матушкиному неудовольствию, почеглазую жабу в кувшине, мы кормили ее червяками – и меч с рукоятью, обмотанный шелковым шнуром. Красивый, почти настоящий. Им, я помнится, поколотила Тодрика, наглого соседского мальчишку, повадившегося обзываться. Все равно нет. Там оно. Если б за правду был неспокойно кто-то, да пропал бы. А Гнедыш, он за помощь благодарный будет. Я уж думал, что он от дела отошёл, а раз тут-то продолжал увещевать бжизок. А Грета лишь вздыхала, то ли порохнувшей любви, то ли по неясным перспективам многострадального ее эликсира. Нет, партнеров она найдет, но пока найдет, пока притрётся, пока на нынешние объемы выйдет, не говоря уже о повышении. Я понимал ее тоску по потенциально упущенной выгоде. Однако на памяти моей ни одно вот такое шубуршание неясной природы не оборачивалось чем-то простым и безобидным. Грета ни о чем не просила, но оттого на душе становилось совсем уж тошно. И «Я посмотрю» решил Эль, окончательно испортив настроение. Герой недоделанный. Шахта, в которой шубуршалась, расположена была в стороне от прочих. И пара деревянных щитов, щедро расписанных рунами, к ненавязчиво намекала, что соваться туда не стоит. Я щиты оценила, как и подёрнутые ржавчиной рельсы, уходящие во тьму. Кривые стены – мох на них. Лезть вглубь расхотел совершенно. Но разве ж моего <кхм>, жениха, чтоб не сказать неприлично, удержишь? Он вон и шею вытянул, ушами придет, что жеребец на полосе препятствий, прикидывая, как бы с подручней во тьму первозданную нырнуть. Мы с маншом переглянулись, и я покачала головой. Героизм, он такой, от откровенной дурсти недалеко ушел. Я огляделась, Как назло подходящего камушка, чтобы огреть героя по затылку, не нашлось. «Ничего не чувствую», — признался Эль, ткнув пальцем в деревянный щит, который взял и хрустнул, что заставило эльфу убрать руки за спину. Да только поздно по щиту поползла трещина, раскалывая рунопись пополам. Что-то щелкнуло, загудело в горе. «А оно так должно!» — поинтересовался Гретин жених, ныне бывший приставленный к нам, то ли проследить, чтобы гости добрались до нужной шахты, то ли предотвратить побег, то ли просто девать его был некуда. Он то и дело укладывал руку на топор, хмурился, шевелил густыми бровями, губы оттопыривал. В общем, старался, как мог, выглядеть еще большим идиотом, чем был. И, надо сказать, у него получалось. «Должно, должно!» – проворчала я, вглядываясь в шахту. «И вот не уйдешь же!» Не знаю, кто этот щит ставил, но благодаря ему, чтобы там внутри не шубуршалось, оставалось оно в шахте. А значит, совесть не позволит оставить бедных, ладно, не очень бедных и не таких уж беззащитных гномов в невидении. Нам ведь не надо лезть глубоко. Два шага и веревку привязать, а то ведь иным тварем и этих двух шагов хватит, чтобы голову заморочить». Я присела и веревку достала, крепкую, конопленную, не единожды меня выручавшую. Привычно пробежалась пальцами, проверяя целостность, а то, поговаривали, находились порой умильцы. Нет, не знаю, что за человеком матушка моя была, но главное правило проверить снаряжение она мне в голову вбила. Пара свечей в негасимых стаканах, повязки с отвращающими знаками. Эль от такой отмахнулся, молча вытянув корешок на тонком шнурке». Свое, значит, предусмотрительность – это хорошо». А глядя на добро, которое я раскрадывала прямо в коридоре, Иричек постепенно бледнел. «Можно я тут останусь? Посторожу. «Посторожи!» – я решил быть великодушной. Главным образом потому, что лишние люди, пусть даже не совсем люди, главное, что медлительные и беспомощные мне не нужны. Вот и тьма молчала. Эль пялился на нее с видом призадумчивым. А меня посетила чудесная мысль. Щиты-то хлипкие. Вон, одного тычка хватило, а нежить она тычком не остановилась бы. И если так, может, нет никого в шахте, из тех, которых к ночи вспоминать не стоит. Может, шебуршиться там, не знаю, ручей в скале заперты или крысы. Крыс тут, как выяснило, хватает, причем отнюдь не все белые редкой мясной породы. «И все-таки я считаю, что тебе тоже следует подождать», произнес Эль. Впрочем, настаивать не стал, только вздохнул, когда я закрепила веревку на камне. Пара капель особого эликсира. Не помню, что варила Гретта, но клей получился отменнейший. И проще будет отрубить хвост веревки, чем отковырять ее от камня. «Держи!» – протянула свечу, закрепляя собственную над головой. «Думаешь?» «Не знаю. Почему-то мысль использовать магический светлячок мне не нравилась». Необъяснимо, рационально но категорически. А чутью я своему верила. И Эль поверил. Огонь он зажёг. И мы. Я оглянулась, подметив скорбную фигуру Эричка, сгорбившуюся над камнем. Стало темно и душно. В какое-то мгновение мне даже показалось, что этим влажным киселем, заменявшим в шахте воздух, я не смогу дышать. Но нет, приспособилась. Только взмокла как-то и сразу. А не скажешь, что в шахте жара. «Шаг. И еще. И остановка. Я вижу эльфа. Он напряжен, насторожен, как и я». Прижался к ноге Маншул. И хвост его подрагивает. Ему это место категорически не нравится. А я? Я готова повернуть. «Что думаешь?» «Здесь что-то не так». Голос Эля тонет в вязком воздухе. И звуки получаются растянутые, размытые. Не понимая, что именно. «Никого нет. Я плету поисковое заклятие». И оно проваливается в вязкую тьму. Падает, падает и падает, пока не рассыпается под собственным весом. Здесь не просто никого нет. Здесь крысы и те ушли. А это, однако, показатель. И что имеем? Я мысленно перелистывала тот самый справочник нежити. Урлы? Они выедают всё окрест. До чего дотянутся? Но в шахте чтобы, бы? Нет. Им, как бы не противоестественно это звучало, нужны солнечный свет и постоянная подпитка от живого. Снаружи орлы цепляются за траву, за мошек, а здесь скала. Или завелся, сожрал все, до чего мог дотянуться, и сдох. Короссовская плесень – это как раз-то скалы любят. И тихие влажные места, в которых разрастается стремительно, подергивая камень тонкой пленкой, совершенно безобидные с виду. Нет – плесень считай не остановишь её споры имеют отвратительные свойства разноситься даже такими слабыми токами воздуха как в подземельях а попав единовжды в вентиляцию да и не слышали о плесени уже не одну сотню лет к счастью но камни я смотрела обычные темные, грязноватые с виду но притом лишенные и маслянистого блеска и характерного ванильного аромата тогда нет В справочнике имелся изрядный список тварей больших и малых, которые не отказались бы от подобного убежища, но в большинстве своем они были не то чтобы безобидны, скорее уж вполне уничтожимы обычными людьми или гномами. Нет, тут что-то другое. Веревку под рукой вдруг вздрогнула, натянулась и вполне характерно ослабела. А скала точно этого и ждала. Она содрогнулась, задрожала. «Держись!» Эль вцепился одной рукой в меня, а второй, кажется, маншулы за шкирку ухватил. Верно, если потеряемся, на него одна надежда. Додумать я не успела. Пол вдруг наклонился. Сперва немного. Я даже подумала, что движение его почудилось. Но каменная плита, на которой мы стояли, издала протяжный скрип, а потом взяла и провалилась. С нами вместе. Твою ж! Выберусь, я им тут покажу шубуршание. Вот ли мы недолго. Я даже испугаться не успела. И что куда актуальней, не выпустила руки Эля и собственной сумки. Каменный пол встретил недружелюбно. Я упала на бок, неудачно хряснувшись левым плечом об острую ступ. Куртка, конечно, защитила от раны, но синяк останется. А пока с тобой все в порядке, осведомился Эль, поправляя сползшую повязку. Выглядел он несколько растерянным, но и только. Все. Я потерла плечо, мысленно успокаиваясь. Потом всех убью, когда выберусь. Именно что когда, они если. О таком и думать не стоит, ибо мысли наши – наши враги. И что они скажут? Ушли и исчезли? Выражаем сочувствие, соболезнуем даже. Не понимаю. Я огляделась. Мы оказались в коридоре, который от верхнего, если чем и отличался, то количеством пыли. Они ведь специально, да? Ладно древняя ловушка вдруг взяла и сработала бывает такое но веревка мы бы повисли на ней и выбрались если бы если бы кто-то ее не подрезал кто-то мелкий и подловатый кто-то оставшийся веревку сторожить и боюсь в этом есть моя вина эль осматривался есть как-нибудь я ведь не хотел сюда соваться я была честно говоря категорически против исследования этих вот шубуршаний но промолчу «Упрёки не помогут. К тому же подозреваю, что если нашим добрым хозяевам понадобился некромант, они бы нашли иной способ его получить. Так что я пошевелила рукой. Сгибается и разгибается. Сунул нос в сумку, убеждая, что содержимое от падения не слишком пострадало и потрепала маршрут по загревку. Куда направимся? Коридор был одинаково уныл и пустынен в обоих направлениях. И вспоминая, что в привычках гномов было создавать под землей целые лабиринты... Нет, мы выберемся. Хотя бы за тем, чтобы оттаскать одного сволочного патриарха за И ж разыграли представление, а мы и купились. В руках Эли появились мечи, которые тускло поблескивали во тьме. А я опять создала заклятие и опять впустую. Что ж, наверное, стоило порадоваться, что здесь никого нет. Однако радость получалась какой-то не совсем искренней. Я бы предпочла тварь, известную этой вот веди, – разрешила я Маншулу, – как-нибудь, чтобы на свет божий выбраться. Вряд ли он поймет, хотя Маншул встрепенулся и бодро зарысил по коридору. Что ж, если особой разницы нет, куда идти, то можно и за ним. И мы пошли. И шли, шли. Коридор становился то уже. Однажды пришлось протискиваться боком, то шире. Порой он поднимался, но лишь затем чтобы в следующую сотню шагов опуститься на уровень ниже. Время от времени он раздваивался или, наоборот, вливался в другой такой же безликий пустой коридор. А мы шли, и я даже перестала вслушиваться в каменную тишину, и когда Эля остановился, тоже остановилась. «Нам следует отдохнуть», — сказал он, опускаясь на каменный пол. Отдохнуть? Уставшим он не выглядел, а вот я... Это место угнетало, никогда не любило закрытых помещений. А тут тьма впереди, тьма позади. Мертвый кот, единственный глаз которого тускло светился. И пока еще живой жених. Пока, пока, пока. Живой? живой, живой. Этот шепоток слышался из камня. Или мерещился? Мерещился, мерещился? мерещился, мерещился. Твоюж! подъем! Я вскочила и огляделась. Надо убираться. Мертвое эхо. Дважды повторять не пришлось, и мы побежали. Мы бежали настолько быстро, насколько это у меня получалось. А я, хоть и старалась переставлять ноги, как-то вот не улыбалась мне стать честью местного мертвого мирка, но все равно было много медленнее Элли, Медленнее, медленнее, не уйдешь. Не. Не. Не. Тварь шелестела украденными голосами, подгоняя, поторапливая, а я, что мы можем против мертвого эха, исчезнувшего в веках описанного в легендах, существовавшего во времена незапамятные, от которых остались заброшенные города и... и ничего. Стоп! Я поняла, что еще шаг и просто слягу. Оно здесь давно обжилось и протянуло тончайшие ловчие нити на мили вокруг. А может, пронизала ими все коридоры, и сколько бы мы ни старались, маншул зашипел, а я стиснула кулаки. «Нет уж, я не позволю вот так взять и свести меня с ума». С ума, ума с ума. ума. Эхо имело отвратительную привычку соглашаться. А еще оно не трогало тела, в чем мы убедились пары сотен шагов позже. Человек лежал в углу, потянув ноги к подбородку, обняв их. Тело успело мумифицироваться. Уже потемнело, мышцы иссохли. Но вот одежда, характерный черный плащ, сапоги и шкуры виверные, а главное, почти пустая сумка. Некромант, я присела и, зажмурившись, потянулась к серебряной бляхе. Пусть я больше не в гильдии, но он заслуживает хотя бы строки в хрониках. «Заслуживает!» заслуживает, заслуживает. заслуживает. «Да не тебе говорю!» «Говорю!» Уши заткнуть бы, но сомневаюсь, что поможет. В сумке мертвеца, что характерно, было пусто. Я потрясла флягой, убеждая, что если вода в ней и имелась, то лет только с полсотни тому. А у нас самих немного. «Немного!», немного. «Заткнись уже!» Как ни странно, потенциальная близость смерти лишил меня всякого страха. Бляху я подняла, потерла рука в куртке и, сунув сумку, спросила. «Что делать с Танем?» станем. «Станем, станем!» Нежить присоединился к вопросу. «Не, -не, -не, -не знаю», – честно ответил Эль и предложил. «Может, попробуем найти выход?» То есть план прежний. Главное, не вслушиваться в мерзопокосный шепоток, утверждавший, что даже если нам повезет, очень-очень повезет добраться до выхода, выйти мы все равно не сможем. Но, отдышавшись, я махнула рукой и сказала, «Пошли, что ли?» И мы пошли дальше, глубже, то ли ниже, то ли выше. Я окончательно запуталась в хитросплетениях подземных ходов. «Вот, ладно я. А что они, Эльфиачьей матери, скажут, когда-то явятся?» И, памятая о характере моей потенциальной свекрови, дело светским визитом не обойдётся. Обойдётся. Вряд ли она весь клан в подземелье спустит. В полном составе. Думался об этом, честно говоря, с изрядным скептицизмом. Но все же. Мы шли и отдыхали, и опять шли. Еще тело и два. Эти лежат давно. А вот и просто горочка костей. Аккуратно такая горочка. Черепа гладенькие, кости беленькие, будто вываренные. Вываренная. А тропа распадается на два рукава и из левого тянет сыростью, но маншу, встав у прохода, шипит. А раз так, то соваться туда не стоит. Не, не стоит. стоит. Нечисть была на редкость терпелива. Убить нас она не пыталась, а что шептала, то, может, соскучилась за столько лет по общению. Общению мы остановились в темном зале. Нет, предполагаю, некогда он был вполне себе роскошным. Во всяком случае, на стенах сохранились остатки резьбы, пол украшала удивительной красоты мозаика, а колонны тускло поблескивали глазами полированных камней. Эль опустился на пол, а я так просто упала, и, вытянувшись на драгоценном сальском мраморе, только он обладает удивительной способностью собирать разлитую силу и светиться, прикрыл глаза – Думать о том, что мы умрем, не хотелось совершенно. А мечтать о чуде не позволял здравый смысл. Поэтому я просто лежала. Лежала и... Интересно, знают подземники, что загусь поселился внизу? Должны. И если так, то почему нас так настоятельно зазывали посмотреть? Избавиться? Ввиду поползновений Гретте на того хилого недоочку? Сомнительно. Они вполне законно нашли бы 110 причин не допустить свадьбы. И вообще, замуж хотела Грета, а оказались в подземельях мы с Элем. «Как думаешь, наших отпустят?» Я спросил, не открывая глаз. Голос разнесся по пустому залу, который, следовало признать, был весьма внушительных размеров. Строить гномы умели и любили. П «Полагаю, что да-да. Им нет нужды приносить в жертву всех». В жертву я приоткрыла глаз. Жертвой быть я не желала. Категорически, между прочим. «Жертва это, – это дева беззащитная. Я и не дева давным-давно, и с беззащитностью у меня как-то тоже с детства не ладилось. Помнится, матушки частенько на меня жаловались. Я вздохнула, и нежить вздохнула тоже. А Эль счел нужным пояснить. Я не, не уверен, однако в древние времена существовал обычай, когда подгорники заключали своего рода сделку. С... Он стиснул мою руку». Они отправляли вниз чужаков, которые служили пищей, а нежить не трогала тех, кто отмечен знаком клана. «Ага, дважды ага. Трижды, если разобраться. И на что это похоже? На полную задницу, в которой, конечно, мне случалось бывать. Однако нынешняя была какой-то слишком уж полной, можно сказать, всеобъемлющей. То есть нас скормили этому... этой... А что я вообще про мёртвое знаю? Я нахмурилась и почесала переносицу». Не так уж много. Все же оно было скорее мифом. Нечто приходило и оставляло после себя разорённые города. А в редких записках упоминались лишь голоса в голове. Голоса имелись. Город. И я открыл глаза. То ли они окончательно сроднились с темнотой, то ли мрамор был тому виной. Но я могла узреть зал в полном его великолепии. Тонкие колонны стволами диковинных деревьев поддерживали свод, расписанный, к слову, травами и цветами – вырезанные из камня. Последние казались вполне себе живыми. А вот пол пол был странным. Нет, мраморным – это да. Однако то, что мне показалось мозаикой, было дырами? Яменными? Не совсем чтобы яменными. Вот та линия явно рукотворная. То есть кто-то удосужился выложить полукруглый борт из двух сортов мрамора, огораживая дыру в земле. А вон там, «Здесь, полагаю, была оранжерея», – сказал Эль, заметив мое любопытство. «И если так, то я представляю, где мы находимся». «Оранжерея? Под землей? А разве? Как они сумели? Без солнца?» «Солнце цветы», – Эль указал на потолок. «Погоди». Он начертил в воздухе какую-то руну, и потолок засветился. Сначала тускло, но с каждым мгновением свет становился более ярким. «Ярким, ярким». ярким. ярким жмурилась. А нежить? Нежить определённо испытывал немалое удовольствие. Какая неправильная, однако, нам пополз нежить. Нежить, нежить. нежить. нежить. Свет исходил от крупных камней, вмурованных в потолок. Являвшиеся частью узора, они были незаметны, во всяком случае, пока не начинали сиять. Солнце цветы? Верю. Сотня маленьких солнц, которые разогнали мрак. Вот только светить было больше не для Кого? Кого? кого? кого? Эхо было со мной категорически не согласна, а еще я уловила нечто, что можно было трактовать как сожаление. Эль же сунул палец в высохшую землю, из которой торчало пару былинок. Отсюда ушли и давно, давно, давно, давно. эхо подтвердила и если уж оно настроено на беседу, если разумная я не настолько революционно мыслю, однако хуже ведь не будет, не будет. Не будет. Оно появилось, появилось возникло потом, уже когда внизу не осталось живых. Оно было маленьким и охотилось на мелких существ, которые водились во множестве. Поскольку охота давалась легко, оно росло, расползалось, постепенно осознавало себя. Эй, нет, не хочу я видеть, как нежить себя осознает. И зрелище, как медленно растворяется плоть горняка, мне тоже покоя душевного не прибавит. Оно росло, И по мере роста менялось. Оно съело и мелких тварей, и иных покрупнее. Оно постепенно перестало нуждаться в плоти как таковой. И ныне поглощало сырую силу. Вот только внизу было скучно. Пожалуй, именно так можно было интерпретировать эту эмоцию. Оно изучило все ходы и выходы. Оно даже выглянуло наружу. Но то настоящее солнце оказалось слишком злым. Оно спускался, поднималось, и щиты, которые закрыли проход, на самом деле не удержали бы, пожелая ему выбраться, но был периметр и договор. Кем заключенный? Оно пытался объяснить, но я так и не поняла: то ли гном, то ли некромант, то ли гном-некромант, получивший немалую силу, сумел как-то провести границу, через которую нежить не переступала. А взамен я моргнула. Если выберусь, точно статью напишу или две. С большой долей вероятности их объявят ересью. Но это не так уж важно. Главное, мир должен знать и о подгорниках в том числе. Ну, папенька, удружил. Старый друг. Не обидит. Кого-то, может, и не обидит. Мы с мертвым эхом вздохнули одновременно. Спали мы в зале. Раз уж эхо утверждает, что иной нежить в округе не осталось, а само нас пожрать в обозримом будущем не планирует, то почему бы и нет? Заснул я мгновенно. Стоило лишь закрыть глаза, и сияние солнца светов попритихло, что было хорошо. Эль улегся рядом, обнял меня, а я не стала возражать, потому что вдвоем теплее и вообще лучше, если вместе подобным рядом есть кто-то живой. Снились мне апельсины, много апельсинов». Очень много апельсинов. Яркие оранжевые шары катились, собирались в пирамиды и рассыпались. Они одуряюще пахли, были сочны и мягки. И определенно, сладость, которую я помнила, помнила не совсем я. Вот на этом месте я и соизволила выпасть из странного сна в скучную действительность, где красок почти не было. Слушай, голос просонья был сиплым, надсаженным, а волосы стояли дыбом, и пахло от меня – Не апельсинами определенно, а у тебя тоже в голове апельсины? Шенемские, уточнил Эль, потирая виски. Оно их пробовало. Пробовала, пробовала. пробовала. пробовала. И полагаю, ему понравилось. Понравилось, понравилось. понравилось, понравилось, понравилось. Образ вспыхнул и погас, то есть нежить тоскует по апельсинам. А если мы с Элем переглянулись? Слушай, Я осмотрелась. А давай мы с тобой тоже договоримся. Договоримся. Система водоснабжения, как ни странно, работала вполне исправно. Стоило наполнить кристаллы силой, и насос загудел, захрипели трубы, принимая воду, Ее поднимали откуда-то снизу, и тварь поспешно нырнула в камень, не желая пропустить это представление. Главное, чтобы фильтры не засорились, меланхолично сказал Эль, постукивая по трубе, что характерно инкрустированной янтарем. Труба зазвенела и выплюнула горсть песка. Правда, вода тоже пошла. Позже Грязная сперва, смешанная с землёю и какой-то слизью, о происхождении которой задумываться не стоило. Но слизь иссякла, а вода? Вода нам была нужна. Мы пили из краника, умонтированного в первую колонну. Как оказалось, внутренности их были пусты и являлись собой сложной системой фильтрации, что характерно с функциями самоочистки, которая включился и заработала. Строить гномы умели. Дальше вода обогащается минералами. Запасы еще есть. Это, полагаю, общественный сад Тердаха, затерянного города, о котором сложно немало легенд, добыть да того, не может. Может, может. может, может. Тварь за очисткой наблюдала с немалым интересом. Ее и вода текучей не смущала, и солевые растворы она пробовала. Правда, пришла к выводу, что вкус у них явно не тот. Мы проектировали не так много систем, и у каждой свои особенности. Эль нежно провел по гладкой колонне. Здесь использовался принцип платформ, накладывающихся одна на другую. Это позволяло повысить полезную площадь. Основные поверхности занимали травы. Земля пила воду, и я надеялась, что в ней уцелели семена. Я слышала, что семена могут переносить даже пожары, а нежить... Нежить травой никогда не интересовалась, разве что нынешняя, которая поспешно нырнула в землю, и перед внутренним моим взглядом вспыхнули сотни крохотных искр, уцелели. Стало быть, шансы не так уж и плохи. И вообще, снилась мне Грета в белом платье, стоящей на горе из оранжевых апельсинов. Утро. Подозревая утром, оно было условным, принесло новую головную боль. Нежить явно заглянула в мои сны и теперь отчаянно желала узнать, зачем такое неудобное деяние. Те, кто попадались ей прежде, носили вещи куда как попроще, а платье понравилось и... «Это свадьба», — сказала я, наблюдая, как Эль разгуливает по древней оранжереи. Он то и дело останавливался, запускал пальцы в землю и замирал, прислушиваясь к чему-то, мне явно недоступному. И я чувствовала, как тоненько звенитник чужой магии. Нежить тоже чувствовала и сдерживала себя, что похвально, дабы магию эту не сожрать. Уже ради этого стоило бы ей объяснить про свадьбу. Я зажмурилась. Итак, свадьба – это когда двое разумных существ разного пола, как это… А вот так я женщина, а эльф-мужчина. И вместе у нас будут дети. Сугубо теоретические. Про их не поняла, но детьми заинтересовалась. Я и показала ей сперва ручьего младенца, над которым склонилась полдюжины голов. Потом измазанного кашей карапуза. Эту кашу выплевывающего. На маменьку, естественно. Прочие научные горьким опытом держались в отдалении. Или вот еще мальчишка с рогаткой соседского окна. «Дети – это счастье», – нежить недоумевала, но слушала. А Эль, остановившись в центре зала, возложил руки на центральную колонну, украшенную пятеркой солнцецветов. Он прижался к ней и... Так вот, когда двое понимают, что жить друг без друга не могут, они как бы заявляют всем вокруг, что принадлежат друг другу. Этот ритуал называется «свадьба». Подозреваю, вслух разговаривать было совсем не обязательно, но уж больно зловеще была тишина и есть хотелось очень. Остатки сухого хлеба мы догрызли еще вчера, а полоски вяленого мяса, захваченные скорее по привычке, хорошие у меня привычки, однако, исчезли того раньше. В животе урчало, а на душе скреблись кошки. Кошку я тоже показала. Нормальную. Нежить сравнила кошку с маншулом и решила, что маншул ей нравится больше. Они приглашают гостей. Сам собой возник образ недавнего застолья. И жреца который осенял благословение мрачную невесту. Жених был тих и сосредоточен, морально готовился, полагаю, и радуются. Бывшая подружка старательно улыбалась, но взгляд ее, не предвещающий ничего хорошего, то и дело останавливался на мне. Я улыбалась в ответ. Сама пригласила. Потом они живут вместе долго, и если повезет, то тоже счастливо» с тихим шипением и острым каблуком, который впился в ботинок несчастного, заставляя того выпасть из полудрема. Глен терпел и пытался притворяться, говорил что-то нежное, только слова невесту злили, и злость становилась трудно удерживать. А я не понимала, да и по-прежнему не понимаю, в чем причина. Да, я воспользовалась приглашением, но она и вправду рассчитывала, что я буду играть Сироткину роль. Хотела продемонстрировать моему бывшему, сколь мало он потерял, показавшись от меня». Или не только не столько ему. Для чего нужен был спектакль? Мы честно отсидели ту свадьбу. И даже потанцевали. Танцы я показала. Мне не жаль. Тем более, что танцевал скорее Эль. А я так старалась не оттоптать бедолаге ноги. Нежить вздохнула. И, кажется, приобняла меня сочувственно. Ну или, что вернее, примиряясь, дабы сожрать. Эхо возмутилось. Ладно, ладно. Свадьбы в общем и целом... На свадьбах мне бывать не то, чтобы не доводилось, но вот гостям чтобы. Была одна, в деревеньке Тихий Стан, где был чудесный обычай вытаскивать столы с угощением на улице. Вспомнились вдруг жареные куры и поросята, фаршированные гречкой, гусиные ножки в меду томленные, мутный самогон, пить который могли лишь местные, и те покрякивали, оглаживали усы. Пьянка, драка, песни до рассвета шмырлы, гонять которых меня наняли, но они притиши было, вдохновились пением и завыли, а там и упырек поднялся. Или вот, мою ладонь пощекотала, а поскольку щекотать тут было некому, я вскочила и травинка, зеленая такая, нарядная, красивая и, главное, не одинокая. Из темной, жирной земли, которая как-то вдруг утратила всякое сходство с прахом, выглядывали ростки, Я присела, осторожно коснулась пальцами острой травинки, но же, а вот и красноватый стебелек, то ли дерево, то ли куста, согнулся, застряв листьями в кожуре семени, и там еще один, другой. Эль, он не ответил, он покачнулся и осел, Бестолчушастая. клянусь, если мы отсюда выберемся, я сама его за эти уши таскаю, чтоб знал в следующий раз, куда лезет». был жив, лежал себе тихонечко, дышал хоть и слабо, а я пытался напоить его. Еды у нас все еще не было, а без нее сколько он сил вбухал. Зелень росла, как сказать, росла. Вот чёрные пятна затянул зеленью газона, и трава рвалась ввысь, выстреливая тонкими метёлками соцветий. Где-то торопливо, будто опасаясь, что, если промедлить, место займут, разворачивал колючие стебли шиповник. И вот уже белели первые цветы, очаровывая мертвое эхо, а дальше поднимался тонкий хлыст молодого ясеня. И не только его. На зов эльфийской магии откликнулись все, кто был жив – Вот молоденькая березка звенит клейкими листьями, и рядом с ней спешно тянется к потолку дерево с угольно-черной корой, которую щедро украшают колючки. Чуть дальше расползается по траве в юнок, и алые пятна огнецветов спешат укрыться от постороннего взгляда. Всего было много и недостаточно. Я вздохнула и пристроила голову Элли на колени» с волос. «Обидно будет пропасть вот так, по глупости. Нет, по умности пропадать тоже особой радости нет. Но сейчас что станет с Гретой? Или папенька ведь не бросит? Надеюсь, что не бросит. Гнома выплатят виру. Как пить дать? Эти засранцы привыкли откупаться от неприятностей. А значит, бедность ей не грозит. И вообще, сестрица у меня, пусть и с прибабахом, но не дура, сумеет устроиться». А вот маменьку Эле жаль, у нее ни сына, ни котика. Маншул приоткрыл глаз. Да, или он надеется, а почему бы и нет? Он ведь мертвый, ему ни вода, ни еда не нужны. А разлитые в подземелье силы хватит, чтобы подпитывать связку реанимирующих заклинаний. Только кое-что в структуре придется поправить. Ей и поправила, а нежить, как показалось, запомнила. тоже знать не хочу, будет ли она их использовать. будет, будет. будет. будет. А теперь записка, коротенько на душевная. И чего пишут? «Я вас люблю? Душите гномов?» Или клок бумаги нашелся в сумке и перу здесь же. Итак, внизу мертвое эхо. «Предупредить о таком стоит». Я почесала себя за ухом, пытаясь выдернуть правильную мысль. Все же письмо мне давалось крайне редко. «Ага, если так, гномы приносят жертвы. Мы в тердахе восстанавливаем оранжерею» а заодно беседуем с нежестью, но об этом писать не стоит. Я скрутила листочек и, подумав, сунула Маншулу в пасть. А что, есть ему не надо, орать он не орёт, всяк надёжней. Иди, — сказал я, вздохнув, — отнеси. Кому? В гильдию? Письмо выкинуто забудут, а Маншула упокоят, так, на всякий случай. Эльфиача матери, до нее путь не близкий и сомневаясь, что Маншул его преодолеет, папеньку искать Грето? Что-то есть у меня подозрение, что гномы по явлению этого пропадальца рады не будут. Да и папенька, помнится, в прежние времена ему выдержки порой не хватало. Вдруг да начнет гномов обвинять, а те разобидятся и спроводят ненужных свидетелей прямиком в подземелье. «Эльфу, — решилась я, — найди кого-нибудь из брати. их не братья». «Их! — просипел Эль, приходя в сознание. — Их, брати! и отдай, если получится». маншул махнул хвостом и исчез. А я посмотрела на жениха, выглядевшего именно так, как должен выглядеть эльф, в одиночку дерзнувшего восстановить древнюю оранжерею. Жив? Как ни странно. Он сел и потрогал голову. Я думал, будет хуже. все таки здесь много энергии, и, не знаю, как выразиться, она доступна. А потому? Потому мы, быть может, не успеем умереть от голода». Вон то деревце, подозрительно напоминающее с виду яблоню, в цвету стоит. Это к пару часов, и яблоки появятся. Апельсины. Какая настойчивая нежить. Апельсины. А плохо бы. Я постаралась отрешиться от голода, но не получилось. Апельсинку бы, круглую, оранжевую, с неровной корочкой, которая была бы мягкая плотна, отламывается кусочками. А под ней тоненькая пленочка белая. Она ещё под ногти забивается, окрашивая их в оранжевый цвет. Запах апельсина стал почти явен, и я тело в руке тяжесть его. Сок, текущий по пальцам, мякоть и сладость. Сок был, тек по пальцам, и апельсин имелся. И, кажется, это уже галлюцинация. Но пускай себе. Я разделила галлюцинацию пополам и половину протянула Элю. Держи. А он почему-то не удивился, но взял, предупредив, Косточки не ешь. Я не уверен, что здесь есть апельсиновые деревья. Конечно. Косточки я выковыряла и, подумав, сразу воткнула в траву. А они взяли и проросли, причем быстро так, будто только и ждали. Галлюцинации они такие, своеобразные. Апельсин был именно таким, как должно. Сладким, но с небольшой кислинкой, которая заставила меня счастливо жмуриться. И даже чувство голода попритихло. А на апельсиновых деревцах появились цветы. «Знаешь, я вытянула ноги, разглядывая еще одно чудо. А здесь очень даже мило. Мило, мило!», мило. мило. Деревца переплелись ветвями, сродняясь в некой подобие беседки. И стоило сказать, что смотрелась она по-эльфийски утонченной, извращенной, потому что листья апельсиновых деревец были кленовыми, яркого алого оттенка. «Бывает», – сказал Эль, поднимаясь на ноги, – и руку протянул прислушался к чему-то, кивнул и сказал «Я согласен». «Но что это? Я вот категорически против, потому что поднявшийся откуда-то ветер закружил меня в вихре белоснежных лепестков. А они? Это что, платье? Поверх моего запыленного костюма, который белое, мать его, платье из лепестков сотканное, и смех нежити. Апельсин у нее имелся. Теперь она хотела свадьбу». Из подземелья мы выбрались. Сколько времени прошло, понятия не имею, но мы выбрались. Была узкая дорога, пролегающая сквозь джунгли, ибо одной оранжереи эхо не ограничилось, и весь общественный сад проклятого города зазеленел с небывалой силой. Была река и древняя лодка, которая грозила рассыпаться от прикосновения, но спуск, удивительное дело, выдержала. Узкая нора, кости под ногами – Сокровищница, слегка запыленная, но меж тем роскошная. Мы шли по золоту, и я любовалась переливами драгоценных камней. Но почему-то не возникало ни малейшего желания взять хоть один. Взять! Взять! взять. взять. взять. Эхо следовал за нами. Оно наблюдало, направляло. И в тот единственный раз, когда камень вдруг обернулся хищным пожорником, просто выпила тварь, для упокоения которой требовалась полная звезда некромантов. Взять! взять. Шепот раздавался в голове, и я я смотрела на венцы, достойные любого короля, на ожерелье небывалой красоты и умопомрачительной стоимости. Что уж проще, сунь такой в карман, и остаток жизни забот знать не будешь. Россыпи колец, ковры из украшений, столь тесно сплетенного друг с другом, что они все вместе казались чем-то единым, неразделимым. Я зачерпнула горсть черных алмазов и позволила камням падать сквозь пальцы. Спасибо, но... На них не было проклятия, того, которое можно было бы снять, пусть и изрядно попотев, но сами по себе эти камни впитали боль и одиночество тирдаха а потому не стоило их трогать, просто не стоило. И Эль был со мной согласен, а вот эхо огорчилось, огорчилась, огорчилась. Тогда я ее и заметила: тонкую былинку, протянувшуюся поперек древнего амулета. Золотая бляха, украшенная выводком огненных опалов, была роскошна, как и все здесь. А вот былинка, полупрозрачная тельца, нити-корешки, которые торопливо обвили мой палец, словно бы растение, надеюсь, что это все же растение, опасалась, что мы уйдем, бросив его. Эльфия маме подарю, если у меня не приживется. Блинка быстро выплюнула ряд тонких стебельков, а после вовсе скрутилась в плотный шар, Надеюсь, оно не хищное. Хищное, хищное. Что ж, «Тогда точно маме подарю». Нежить, кажется, рассмеялась. А мы все-таки выбрались. Пусть последние часы пришлось ползти на четвереньках. Солнечный свет ослепил, а ветер показался упоительно сладким. Порыв его будто стер всю грязь его подземелья, заставив нас очнуться. И мы же никому не скажем. Без особой надежды поинтересовался я. Платье из лепестков апельсина дрожало на ветру, но осыпаться не собиралось. Оно вообще оказалось надево прочным. Любые дыры моментально срастались, грязь к нему не липла, а паутину, который затянуло нору хода, платье, по-моему, просто сожрало. «Как-то вот, боюсь, придется». Эль щурился, глядя на солнце, и улыбался. Так улыбался, что им не захотелось смеяться. Да что там смеяться, хохотать и плясать, кружиться на этом треклятом камне и плевать, что нависает он над пропастью вообще. Спуск выглядел весьма сомнительным. В том плане, что сомнительно было, что нам удастся спуститься. Ты никогда не задумывалась, откуда берутся боги. Я покосилась на своего <кхм> мужа. Надо привыкать, похоже. Или не стоит. Его матушка, надеюсь, сумеет разрешить проблему. Или нет. Если вздуматься, Эль не худший вариант. И платье у меня было, водопад из белых лепестков тоже имелся, музыка, звучавшая в голове и смутно так знакомая, будто кто-то взял мелодию и перепел ее на свой лад. Кольца, правда сплетенные Элем из двух стебельков травы, но глядя на хрупкое свое платье, в столице за такую красоту давились бы. Я испытывал некоторые сомнения. Вот сдавалось мне, что стебельки эти и огонь с водой выдержат, и проклятие пару в придачу, причем без особого для себя ущерба. «Это мертвое эхо?» «Уже нет». Он присел на валун и вытянул ноги, откинулся, опираясь спиной на заиндивившую скалу. Оно разумно и способно к разговору. Оно осознало себя и осознает мир вокруг. Оно обладает силой, достаточной для воплощения». «Это он про апельсины, да?» «Созданное им несет отпечаток высшей силы». Эль поднял на ладони круженную подол. «То есть мы встретили Бога?» «Пока еще нет, но уже скоро. еще несколько тысяч лет. Что ж, у эльфов свои понятия о скором. Я же перевела разговор на то, что меня беспокоило именно в данный момент. Спускаться как будем». А Эль стянул шею шнурок с лиловой бусиной и, смутившись, пояснил. «Внизу она не сработала бы». Там сила другая. — Ага, понимаю, почти божественная. Эль протянул руку. А вот предупредить, что точка переноса на его особняк настроена, не удосужился. Светлорожденная леди Алауниэль пребывала в весьма сметенном состоянии духа, что с ней в последнее время происходило непозволительно часто – И ныне причиной тому было не только исчезновение сына, чье неподобающее поведение вышло за рамки разумного, но и внеурочный визит свекрови. Леди Алауниэль подозревала, что визит этот вовсе не случайен. «Лето здесь жаркое», – в третий раз сказала она, старательно улыбаясь и наполняя хрупкую чашку цветочным чаем. «К тому же человеческие города так тесны, неудобны. Право слову, мне жаль, что вы проделали весь этот путь». леди Эрронель пила чай и смотрела это снисходительно отчасти именно ее взгляд, который напоминал леди Алоуниэль, что она вовсе не так уж идеальна и заставил ее некогда поспособствовать отъезду семьи к людям благо леди Эрнель была не в том возрасте, чтобы любить путешествия, а оставшаяся под синью пресветлого леса свекровь была вполне себе терпима редкие же визиты следовало просто пережить «Что-то Торви выглядит бледновато», – сказала свекровь с упреком. «Похудел». Упрек Лидия Аллуниель проглотила со всем возможным смирением. Лишь вздохнула. «Он слишком увлекается работой». «Дорогая», – снисходительно произнесла свекровь, соизволив пригубить чая. «Нельзя мужчинам позволять увлекаться чем-то. Они же, право слово, как дети. К слову о детях. Где мой внук?» Лидия Аллуниель открыла рот, чтобы сказать – Нет, не ложь. Это, правословно, недопустимо лгать любимой, а как иначе свекрови. Но, в общем, что-то досказать, когда сторожевой периметр дома содрогнулся, изогнулся и лопнул. Конечно, плетения восстановились почти мгновенно, однако это почти не укрылось от внимательного взгляда леди Раниэль. Тебе стоит больше внимания уделять вопросам безопасности. Все же вы живете среди людей. Вот в пресветлом лесу, Про «Пресветный лес» она могла говорить долго и снимал немалым удовольствием, всякий раз перемежая рассказ вздохами, взглядами, преисполненными печали и скрытыми упреками. Сколь жестоко был со стороны леди Алоуниэль уезжать куда-то, отрывая от матери единственного сына. А главное, чудилась за всеми этими разговорами скрытая издевка. Просто чудилась. «Бабушка, ты приехала?» Тири смахнул сухо липкую паутину. «Я так рад!» «Мы все рады!» – в сторону произнесла леди Алауниэль. «Безумно! Ты как раз вовремя!» Он вытолкнул вперед свою девицу, еще более замаренную и чумазую, нежели обычно. облаченное в нечто вида преудивительного, будто тончайшее кружево набросили поверх невероятно грязной драной одежды. Она выглядела именно тем, кем являлась – человеком. «Знакомься!» Тири положил руки на плечи девицы – и платье, от которого разила незнакомая силой шлохнулось. «Это Юся, моя жена». Лидия Алуниль прикрыла глаза. «В присутствии свекрови и сознание не потеряешь. Будет потом 200 лет изводить намеками на слабое здоровье». «А мальчик-то вырос», – заметила Лидия Раниель со странной усмешечкой. «Поздравляю». Кого именно поздравляли, Лидия Алуниль не сочла нужным уточнять. А человечка Икнув, должно быть, осознала глубину своего падения, Сиричь вышину взлета, сунула руку в карман и вытащила нечто крохотное. «А это вам», — сказала она, раскрывая ладонь, — «подарок». И не иначе, чем пережитым шоком, нельзя было объяснить, что леди Алоуниель покорно протянула ладонь, в которую упал махонький полупрозрачный шар. Правда, он моментально развернулся и... Эти полупрозрачные, будто вырезаны из драгоценного камня стебли, тончайшие листья, преломляющие свет, и махонькие с булавочную головку бутоны. Быть того не может. Они исчезли или считались исчезнувшими. Ещё незапамятные времена, да и тогда были редкостью. Они селились в глубинах гор или в подземельях, отмеченных силовыми аномалиями. Они являли собой воплощенную частицу Бога. Во всяком случае, так считалось, правда ли это? Леди Аллауниель не знала и проверять не собиралась. В конце концов, какая разница? Главное, теперь в ее доме появилось собственное сокровище. А ты мне, горных эдамантов, не дарила, с нескрываемым упреком произнесла свекровь. Но в какой-то веке леди Алланиэль ее не услышала. Я забралась в гамак, который удивительным образом возник во дворе, не иначе, как в знак траура по моей особе, и закрыл глаза. Хорошо, тепло, шелестит малина, и платье мое, превратившись в некое подобие шали, свесилось с гамака, норовя дотянуться до глянцевых листьев и синих ягод. Малина дразнилась. Платье... Ночью оно сожрало любимую мою рубашку, заняв ее место на плечиках. И вот даже цвет сменило. Правда, мини-кружавчатым не стало, поэтому подмена не удалась. Я ругалась. Грет просила отщепнуть кусочек. Платье дрожало и притворно роняло лепестки, которые тут же возвращались к основной массе. А потом взяла и растеклось шалью. Что ж, вечера холодают, и шаль мне пригодится». Дома было не так. И я ведь предполагала, что из северного кряжа мое семейство, вдруг ставшее слишком большим для этого дома, выпустят. Проводили с почетом и соболезнованиями. Мне даже медаль вручили. Посмертно. Крупную такую, но, как выяснилось, позолоченную. Оно и верно. Каждой жертве по золотой медали это корзорится недолго. Но медаль я оставила. Буду любоваться в приливах меланхолии. Я качнула ногой, и малина попритихла а за забором затаилась темная тень. В доме же что-то гремело, звенело, и... Вечер добрый. Эль тронул старую яблоню, к стволу который прикрутили гамак. Ты не будешь возражать, если я завтра перевешу его. Ей неудобно. Если неудобно, то да. Перевешивай. Я снова качнул ногой. Но гамак, пойманный малиной, не шевельнулся. Платье же застыло, притворяясь обыкновенной шалью. Он кивнул, И протянул леденец на палочке. Петушок красный, а хвост и гребешок с устальным золотом покрыты. Я такие когда-то любила. Давно, в детстве. Спасибо. Во взрослом состоянии грызть леденцы было как-то не очень удобно. Но, с другой стороны, кого мне стесняться? И я зажмурилась, пробуя петушка. Было страшно, что вкус у него изменился. Но нет, такой же сладкий, такой же. Маншула нашли в патруль завтра доставят. Я кивнула и попросила. Записку пускай, но нам придется дать показания, будет разбирательство. И гномы попытаются представить дело несчастным случаем. Вот только сомневаюсь, что у них выйдет. Уж больно расстроенной выглядела моя свекровь после нашего рассказа. Стало быть, пусть разбираются. Главное, чтобы вниз не лезли. Не стоит отвлекать богов от игрушек. Я слышал, что твоя сестра уезжает. Или устроился на клубке малиновых ветвей. Хорошо тебе. Подхалимка. Всё ещё воюют?» – поинтересовался я. Он с горечью кивнул и пожаловался. «Вчера пытались решить, какими должны быть наши покои. И бабушка сказала, что останется на пару недель или м -м месяцев». С её приездом бедолаг стал заикаться больше. Вот что забота родственная с людьми делает. Сочувствую. А Грета, да, собирается. Говорит, что на время хочет с остальной семьей познакомиться. Брать там. И у Бжизака мастерская. Его уважают. Он предложил ей свои дела открыть. Она же алхимик вообще. Грета плакала и растирала сопли. Извинялась, обнимала меня. Она думала, что я умерла. Не верила, конечно, но все равно думала. и было грустно. Она не могла находиться в этом доме. А папа? И теперь вот нет, она счастлива, что я жива и вообще. Гномы – сволочи. И она больше никогда ни на одного гнома не глянет. Грет клялась, что никуда не уедет. Разве что поглядеть на дом Бжизика. Что она вернется ко мне. Но мы обе знали правду. А это кто? Эль выточила из рукава второй леденец. Мне в детстве запрещали... «Человеческие сладости!» Я вздохнула и шлепнула тонкую ниточку из белых лепестков. «Конфет моя!» «И только!» Тень же, о которой спрашивал Эль, решилась-таки пересечь линию забора к огромной радости колючек. Малина застыла, притворяясь обыкновенным кустарником, и тень, совершенно осмелев, нырнула в кусты. Задребежали струны лютни. «Ты так прекрасно «И так опасно. Могучий бас заставил мою платицу замереть – А у меня едва петушок из руки не выпал. Завыли соседские собаки, то ли подпевая, то ли умоляя заткнуться. «Во тьме сияешь, любви не знаешь». «Поклонник», — вынуждена была признаться я. Когда Гретти про нас сообщили, она немного разозлилась и приложила несчастного то с сковородкой, то ли чергой, то ли шляпной коробкой, набитой подарками. «Тебя люблю, алмаз куплю». Бедала надрывался, собаки подхватывали. Распахнулся окно, но гном был уже учен. Успел отступить, и ведро ледяной воды пролилось на малину. «Выглянь в окошко, дай мне порошкам, мрачно произнес Эль и вздрогнул. «Прости», – сочинилась в стиле. «Кажется, я дурно на муж влияю. С другой стороны, вокруг слишком много желающих повлиять хорошо. Это, как глядишь, и заболеет». Окошко между тем распахнулось настежь к приогромной радости гнома, который в это окошко запустил огромным букетом. Надеюсь, не розы. «Я тебе!» – рык бжизака заставил воющих собак заткнуться. «Значит, розы!» «О, прекрасная Грета! Расскажу по секрету!» Хлопнула дверь, и гном поспешил ретироваться. К близкому знакомству с папенькой он, похоже, морально готов не был. А из окна выглянула Франечка и громко закричала. «Юся, иди кашку кушать!» Собаки вновь завыли. Папенька добавил пару оборотов из тех, что хорошо откладываются в памяти, а Грета, зуб даю, розами занялась. Семья, чтоб ее. «Завтра уже уедут», — сказала я, откусывая петушку голову. «И скучать не буду. Наверное, почти. Разве что самую малость. Я ведь привыкла к тишине». «Юся, кашка стынет! Юська!» Гретин вопль заставил белые лепестки в и шаль стала в два раза объемнее. «Кашку будешь?» – меланхолично поинтересовалась я. А Эль вздохнул и сказал. «Буду дома. Бабушка учит маминого повара правильно готовить здоровую еду». «Еще более здоровую, чем прежде?» Он подал руку, помогая выпутаться из гамака, и спросил. «А можно я у тебя поживу?» Потом, когда они уедут, а то бабушка носочки вяжет. И я посуду мыть умею. Посуда это аргумент. И вообще, родному мужу помогать надо. А что до остального? Йося! Бас папеньки вновь заткнул всех окрестных кабелей, Кроме гнома, отбежавшего на довольно приличное расстояние, и теперь к превеликой радости соседей, горланившего песню о великой гратиной красоте. «Кашка стынет!» «Родственники мать их!» И кашка. Кашка? Это серьезно.